Глава 10 Таинственные загадки. Интерлюдия. Отвернувшегося из Академии Кортиса, Борина узнала несколько интересных новостей, в том числе и о себе самой. Оказывается, она слегка переусердствовала на занятиях и факультативах, поэтому по решению учителей сейчас отдыхает на берегу озера Рахна, довольно популярном курорте Меригии. А я-то думала, подруги забили тревогу, написали родителям о моем исчезновении. Слава Варду, они настолько захвачены светской жизнью столицы, что попросту забыли про меня. Да и дружили мы дома, скорее по необходимости. Куда было деваться, если меня отправили к дяде? А уж об отдыхе на озере они точно не станут сообщать родне, чтобы не пришлось объясняться, за что такая честь мне, а не им. Зато при встрече наверняка устроят допрос с пристрастием. Какие там пляжи, мальчики, рестораны? И что мне отвечать? Надо будет профессора расспросить, чтобы не выглядеть дурой, особенно если кто-то из знающих услышит мои ответы. Другая, вроде бы хорошая новость об отсутствии пострадавших среди студентов вызвала у девушки бурю противоречивых чувств. Из-за непострадавшего Виконта Данкеса у нее резко испортилось настроение. Разумеется, не потому, что ее кавалер выжил. Неужели он специально заманил в парк, в котором ничто не помешало похитителям меня схватить? Но зачем ему это? Значит, Виконт вился возле меня только для того, или этой продажной сволочи тот маркиз что-то пообещал? Какая подлость!» Неужели среди вельмож нет ни одного порядочного человека? Что дома, что здесь, кругом только негодяи. Один казался нормальным, и то недолго. И он, кстати, даже фамилию ни разу не назвал. Правда, я и не спрашивала. Единственным обнадеживающим известием стало сообщение о скором возвращении профессора в академию. Сначала ходили слухи, что Этмана похитили, но теперь появилась официальная версия. «Немного пострадал в ходе магического эксперимента. Завтра должен приступить к исполнению обязанностей». Изложив часть новостей, Корти замолчал, давая возможность гости осмыслить поступившую информацию и, явно ожидая разрешения мастера, продолжить. «Думаю, нашей гости нужно знать всё, правильно понял помощника Ургас. «Тогда она сама поймет, почему не стоит торопиться» покидать пределы поместья». И тогда баронет рассказал, как сразу после посещения академии за ним увязались люди некоего Виконта Парнамского, вассала Маркиза Зионского. Упоминание имени Маркиза явно обеспокоило девушку. Ее волнение сразу заметил Ургас. «Вижу, ты хочешь нам что-то сообщить?» Борина колебалась недолго. Рассудив, что вытащившие ее из магического рабства люди должны понимать, во что она вляпалась, девушка выложила все, что знала сама. Нечто подобное мы и предполагали, но теперь все стало яснее, — покачал головой мастер. После разговора Борина повеселела. У нее больше не осталось тайн от спасителей. С легким сердцем девушка вернулась в свою комнату и присела в кресло перед зеркалом. Правда, смотрела не на собственное отражение, а скорее внутрь себя, сознавая, что теперь, наконец-то, все хорошо. Борина начала примерять обновки. Корти вернулся в особняк не только с новостями, но и с покупками для гостей. Он выбрал элегантный походный костюм серебристого цвета и легкое салатовое платьице. Надо отдать должное баронету, вся одежда подошла идеально. Я сама вряд ли бы подобрала лучше. умеет же некоторые. Прогулки по новому дому, знакомство с Ургасом и его помощником и ежедневные вечерние посиделки с приятелями постепенно успокаивали девушку. Здесь ей было уютно, а ощущение защищенности придавало уверенности. После того, как студентка освоилась в новых условиях, Когда не приходилось переживать об опасности быть убитой или порабощенной ментальным паразитом, способным превратить в безвольную рабыню, она могла себе позволить подумать о пустяках. Борина, наконец, почувствовала себя прежней, занятой не только учебой, и начала замечать заинтересованные взгляды парней. Особенно ее забавляло внимание юнного привидения. Ялгус явно проявлял к ней симпатию, и это выглядела забавным. А еще Борина пыталась разобраться в своих чувствах к Алтону. С момента, когда он впервые поразил ее танцем на приеме в Ибериуме, времени прошло немало. Затем он дважды спас ее, ничего не требуя взамен. Лишь полушутливый намек про личного охранника. Интересно, он шутил или был серьезен? А я еще и ляпнула. Давай не будем спешить. Как будто он мне предлагал что-то большее. Сегодня после обеда ученики школы Ургаса отправились подавать заявление на отборочный турнир в Академию. После того, как парни сдали на второй ранг, они вполне могли выдержать вступительные экзамены. Даже оплата за обучение первого года была им по карману. Однако учитель посоветовал принять участие в боях, чтобы набраться опыта. Опять же, попадание в тройку призеров предоставляло некоторые льготы при поступлении. А деньги лишними никогда не бывают. Это Борина проверила на собственном опыте, когда получила стипендию. Раздавшийся стук заставил оглянуться на дверь. «Кто там?» «Можно войти?» — прозвучал голос Ялгуса. Она встала с кресла. «Входи». Девушка запретила привидению появляться в комнате без стука после того, как он застал Бурину перед сном неглиже. Ялгус клятвенно пообещал, что подобное не повторится, и теперь всегда предупреждал о своем визите. Просочившись через стену, он поклонился. «Добрый день, Борина, Могу я обратиться с просьбой?» «Конечно. Присаживайся». Студентка кивнул на стул возле стены, а сама разместилась на другом, перед низким столиком. Поскольку Ялгус очень старался походить на живых людей, он присел. «Расскажи мне об Алтоне. А почему ты спрашиваешь меня, а не его?» — не поняла девушка. «Он скромный и о себе рассказывает мало. А что ты хочешь знать? Мне кажется, он очень храбрый и сделал много хорошего, но о своих успехах Алтон ничего не говорит». Так ведь и я тоже знаю немного. Он спас Ибериум от кочевников, вытащил меня из лап бандитов еще в Туриине, а затем и здесь. Про последний случай ты лучше меня знаешь, поскольку сам в этом участвовал». И все же девушка начала озвучивать свои воспоминания о встречах с так называемым горцем. Как впервые его встретила, как он сражался с сотней кочевников, как спасал раненых вместе с целителем. Потом... А танцы на приеме, о вызволении за стенков друзей, когда тех захватили коварные чиновники и Ибериума, о схватке с бандитами Туриина. И во всех ее историях получалось, что парень являлся главным героем. «Вот это жизнь!» — восхищенно произнес Ялгус. «Столько приключений сразу! А еще он сражался с дрэгами!» — добавил паренек. «И спас нас от большой беды!» уго а как ему это удалось Жаль, я не могу все рассказать это тайна моего деда Борина понимала что такое секреты рода пусть даже все члены этого рода давно привидения, поэтому и не стала расспрашивать но сам факт того что алтона посвятили в подобную тайну впечатлял согласна с тобой Алтон необычный человек. Спасибо за рассказ Борина а можно я с твоим маром — Немного поиграю. — В прошлый раз вы с ним забор проломили, — нахмурила брови девушка. — Мы точно больше не будем, — принялся убеждать Ялгус. Вылетевший из волос девушки водный шарик также принялся активно кивать, поддерживая приведение Хорошо, только будьте осторожнее. Мар вылетел в открытую форточку, а полупрозрачный паренек просто исчез. — Точно дети, — произнесла девушка. Улыбнувшись, снова раздался стук, и в комнате без паузы проявилось другое привидение. "Здравствуйте, ваша светлость", Боринов вскочила и присела в реверансе. "Приветствую, девочка. Ургос мне сказал, что из-за ментального паразита ты едва не стала магической рабыней". "Да, это так", вздохнула студентка. "Могу навсегда избавить тебя от подобной проблемы, только с одним условием: взамен «Ты будешь помогать моему внуку». «В чем?» — удивилась Борина. «У него не было детства, и сейчас хочется наверстать все, чего я не успел дать Алгусу при жизни. С тобой, с Алтоном, с его приятелями он оживает, как бы нелепо это ни звучало. Буду рада сделать все, чтобы он радовался, даже без всяких условий. Я и сам очень не хотел бы, чтобы некие мерзавцы тебя погубили». Причинив горе моему внуку, перебил ее граф. Поверьте, я ни в коей мере не желала бы огорчать вашего внука. Тогда ты не будешь возражать против небольшой помощи? Не буду. Для этого нужна вторая часть твоего питомца. Вы его видите? Удивилась Бурина. Заметив, как привидение нахмурилась, она поспешила добавить. Прошу прощения, я не должна была при жизни... Я имел девятый ранг, барышня. После смерти некоторые магические сущности стали для меня различимы даже лучше. А что вы сделаете с Маром? Немного усилю твоего питомца. И уж поверь, такое усиление окажется не по зубам, даже сильным менталистам. По мысленному приказу девушки, вторая часть питомца возникла рядом с хозяйкой в виде шарика оранжевого цвета. Граф сосредоточил на нём свой взгляд, и от головы привидения отделился туманный сгусток. Облачко подплыло к сфере и впиталось в питомца, разбавив оранжевый голубыми разводами. "Теперь я за тебя спокоен", произнес дед Ялгуса и исчез. "Мар, ты стал сильнее?" неуверенно спросила перекрасившегося питомца Борина. Тот закивал, после чего растёкся тонким слоем «По телу хозяйки!» «Так не бывает?» — тихо произнесла она, опустившись в кресло. «Все, кого я знаю, в один голос утверждали, что хорошего от привидений ждать не стоит». «Борина, а твой Марс может передать послание профессору?» «Говорят, завтра декан водного факультета будет на открытии турнира». После ужина мы решили немного прогуляться вдвоем. В столице перед закатом ветер практически стихал. Наверное, даже в буйный сезон ему требовался некоторый отдых, чтобы на следующий день с новыми силами терзать листву деревьев. В это время я обычно вспоминал редкие минуты затишья в живой пустыне, когда солнце пересекало линию горизонта. Имеешь в виду записку? — спросила девушка. — Можно и записку, но решать тебе. Кто из нас лучше знает профессора и Мара? Мы направлялись к водной глади пруда, в отражении которого хорошо были видны появлявшиеся звезды. Что должно быть в этом послании? Хотелось бы сообщить профессору о судьбе его ученицы и желательной встрече в безопасном месте. Сама понимаешь, пока он о тебе не знает... Люди Маркиза могут на этом сыграть. Избежав драки возле здания приемной комиссии, мы успели вернуться до ужина. Обсудив события дня с Ургосом и его помощником, мы провели небольшую медитацию и, наконец, отправились в трапезную. «Знаешь», — задумчиво произнесла Зеленоглазка, «до сих пор не понимаю, как Мар сумел сделать перепривязку на тебя. Тот барон потратил немало сил». «Чтобы с моего согласия прикрепить питомца к себе. Ты сам ничего не почувствовал?» Мыслями вернулся в день испытаний, когда после теста на ранг пришлось еще и с отпрыском барона Тарнуцкого схлестнуться. Тогда водный шарик на полигоне загонял меня знатно. Я в тот день настолько измотался после поединков, что ног под собой не чуял. Поэтому сильно удивился, когда увидел шарик из воды – «Да еще принявший твой лик!» «Вот и еще одна загадка, которую следует разгадать!» Она вытянула руку. На ладонь тут же опустился летевший впереди нас комочек. «Мар, как насчет разгадки?» Шарик в ответ даже не шелохнулся. «Жаль, что он говорить не умеет», — со вздохом произнес я. «Ты слишком много хочешь от питомца, которому и месяца нет отроду. Почему бы тебе не попросить Алгуса?» Он вроде может говорить, оставаясь невидимым. «Борина, ты прелесть! Это же просто и гениально! Как я сам не додумался! Ведь Алгус способен и записку передать, и поговорить. Главное, чтобы вместо профессора не подсунули какого-нибудь переодетого типа», высказал я опасение Кортиса. А вот для этого как раз и пригодится Мар. Он Этмана видел и сумеет опознать даже под маскировкой. «Я правильно говорю?» — она снова обратилась к Шарику. Тот слетел с ладони и активно закивал всем своим круглым тельцем. «Эта парочка точно справится с любой задачей. Главное, чтобы парень не слишком увлекался, а то может такого шороху навести». В это время сверкнула молния и раздался гром среди ясного неба. «Вот и Алгус, легок на помине». Хорошо он теперь с учителем новые заклинания отрабатывает, а то бы половину построек уже разнес. Он, кстати, о тебе расспрашивал, просил про твои подвиги рассказать, а я и сама практически ничего не знаю. Одно могу сказать точно. К горцам ты не имеешь никакого отношения. В этом ты права, Бурина. Я не горец. Мы почти добрались до пруда. Отметил, что водная гладь была подобна зеркалу. Ни ряби, ни всплеска. Звезды вверху, звезды внизу, красота. А кто же? — задала вопрос девушка. — Если скажу, что я не из этого мира, поверишь? Нет. Ладно, сформулирую по-другому. Я появился в живой степи из другого мира. Но кто я такой, и сам понятия не имею. Но очень хочу выяснить. Так и знала, что ты загадочная личность, даже таинственная. Ну вот, взял и проболтался. Впрочем, зачем скрывать, если об этом уже знают все наши? Здорово, значит, я теперь тоже ваша? Она улыбнулась. Конечно, а тебе это нравится? Наоборот, всегда хотелось оказаться причастной к большой тайне, почти шепотом произнесла девушка. Ой, ты вроде говорил, что немного ментальной магией владеешь. Самую малость, подтвердил я. А попробуй сейчас на меня воздействовать. Зачем? Даже опешил от столь резкой смены темы разговора. Ну что тебе, жалко? Ладно, немного напрягся, посылая легкий укол, и сразу получил его обратно. Ежики ибонитовые. И что это было? Мне граф подарок сделал. Усилил моего питомца способностью отражать ментальную магию. Так что можешь не беспокоиться. Твою тайну я никому не выдам. Погоди, вон же твой питомец впереди летит. Он умеет защищать на расстоянии. А вот и не скажу. Должна же у девушки быть хоть какая-то загадка. А то тебе со мной совсем не неинтересно станет. Хм, да. Вопрос о том, у кого из нас больше тайн, остается открытым. Но ничего. «Будем постепенно разгадывать. Вместе? А это только от тебя зависит. Таинственная ты моя. Так уж и твоя?» — девушка встала прямо передо мной, преградив дорогу. «Имеются сомнения?» — почти обнял ее, но тут... о ля, -ля! У меня получилось! Алтон, Бурина, смотрите!» Ялгус нахмурился, взмахнул рукой, и мощным порывом ветра нас опрокинуло прямо в пруд. — Ты что вытворяешь? — выкрикнул я, выбираясь из воды. — Ой, простите, я случайно. Просто обрадовать вас хотел. — Борина, ты очень рада? — полным сарказма голосом спросил девушку, помогая ей подняться. — Конечно, такими темпами он скоро и тебя догонит, правда, Алгус? — Я буду очень стараться, а можно мы сейчас с Маром поиграем? — Играйте, но недолго. Ему скоро спать. Я совсем чуть-чуть. И тут же оба скрылись из виду. Даже сердиться на него не получается. А такое свидание нам испортил, посетовал я. Он не нарочно нас искупал. Стоило ей взмахнуть рукой, и вся влага из нашей одежды вернулась в пруд. Теперь они с Маром не скоро угомонятся. Никогда бы не подумал, что привидение может быть столь живым. Да, кивнула девушка. «У мальчика очень печальная судьба. Хорошо ему хоть сейчас настоящий друг попался. И очень забавный питомец. Бурина, знаешь, у меня появилось непреодолимое желание донести тебя до комнаты на руках. Прямо не знаю, что с ним делать. Иногда не стоит бороться с желаниями, особенно с непреодолимыми».